Глава двадцать вторая Никто не знал, куда именно нас перенесет портал. Точнее, Харл предполагал, что мы окажемся непосредственно у заказчика, так как камень должен был быть настроен на него, но не мог это с уверенностью подтвердить. «Асан говорил нам не все», — произнес Харл, получивший в свое пользование Отличный меч из оружейной замка. Он всегда делился с нами только тем, что мы должны были знать для выполнения заказа. А ты разве не мог проникнуть в его разум? Удивился Маргель, пока наёмник крутил меч, примеряясь к новому оружию, его тяжести и балансу. Асан был старшим, а мы всегда подчиняемся старшему, ответил Харл. И удовлетволённый Кьювну загнал сталь в ножны таким привычным движением, что в нём сразу угадывался отличный воин. "Теперь, когда мы все готовы, становитесь в круг", скомандовал старик. Рур проворно забрался в капюшон на спине хозяина. Я успела увидеть, как бесёнок обхватил шею Маргела, явно опасаясь потеряться во время перехода, невольно сглотнув, встала, держа капитана за руку и глядя на то, Как старый маг достаёт из просторного кармана своего тяжёлого плаща тот самый портал, безоборотный, зачем-то произнёс Маргель. Я прихватил достаточно золота, чтобы мы смогли вернуться, успокоил мага Джон. И вот мы встали в круг, соединили руки, чтобы не потеряться, так как никто точно не знал, куда именно нас приведёт портал. Хотелось верить словам Харла, но я ждала подвоха, а потому, когда Маргел активировал портал, с какой-то отчаянной силой вцепилась в руку мужа, словно боялась, что потеряю его в этом безумном полете. Несколько секунд, когда весь воздух будто вытеснили из груди, и я вывалилась на мостовую. Рука Гаррета по-прежнему удерживала меня, не позволив упасть, а затем муж с силой дернул меня к себе, едва не вывернув руку. Охнув, не сразу поняла, что заставило его поступить таким образом, но обидеться не успела, заметив, что мимо пронеслась карета, а мы с Джоном теперь стоим, прижавшись к стене дома, чудом уцелевшие и едва не очутившиеся под копытами лошадей и колёсами экипажа. Наши спутники оказались на другой стороне улицы, и я, отдышавшись, подняла взгляд, узнавая дома и квартал. «Как-то я иначе представлял себе пункт прибытия», — проговорил Джон, а затем, оглядевшись, потянул меня за собой через дорогу к Маргеллу и Харлу, поджидавших нас под вывеской гостевого богатого дома. «Наниматель снимает здесь комнаты», — сообщил нам со скучающим видом наемник. Я вспомнила описание Харла. Это, несомненно, должен был быть мой брат. Нет, я не отвергала вариант с изменением облика. Всё могло быть, но почему-то казалось, что все нити ведут именно к Лорду Голандеру. Если желаете, я могу проверить, здесь ли этот маг. С ехидной усмешкой спросил Харл. Он здесь, уверенно заявил Гаррет, но пока мы пойдём не к нему. Джон посмотрел сначала на меня, затем на Маргела. Харл был явно удивлён. Он ожидал чего-то иного, возможно, что мы ворвёмся к нанимателю, будет славная драка, а потом кому-то обязательно пустят кровь. Но у нас были совсем другие планы. "Идите так, чтобы не мелькать под окнами", распорядился Джон. Маргиэл поставил защиту, но кто знает, на что способен наш враг. Лучше, чтобы он не видел нас. "Защиту?" удивилась я. И почему сама не почувствовала Моё упущение. Пусть Маргель друг, союзник, но мне надо быть более внимательной, если хочу, чтобы всё получилось. Идёмте, продолжил Джон. Эрлин, назовёшь возницы адрес особняка Элроидов. Да, кивнула я, хотя внутри всё сжалось от мысли, что придётся вернуться в дом, из которого сбежала. Как нас встретят сыновья моего не состоявшегося мужа? Уж точно не обрадуются. Но они нужны нам. Не хочу оставлять за спиной врагов. А в том, что мы с отпрыском Эдуэна никак не соратники, я не сомневалась ни единой минуты. Но углу Маргелу удалось остановить карету. Вознится старик с длинными усами и в широкополой старинной шляпе, натянул поводья, стоило магу выйти, едва ли не на центр дороги. Но он и слова не сказал против, едва увидел золото в руке капитана. Куда желают господа, только и спросил он. Я назвала дом. Старик кивнул, и мы забрались в салон, тесный для четверых, двое из которых были достаточно крупными мужчинами. Экипаж тронулся с места. По булыжной мостовой застучали копыта, а я, выглянуло в окно и глядя на проплывающие мимо дома и улочки, думала о несправедливости судьбы и о том, что я вернулась туда, где всё началось. Возможно, это было правильно, но встречаться с сыновьями Элройда хотелось менее всего на свете. Правда, теперь я была не одна, рядом с Джоном мне не грозит никакая беда, муж защитит. С его вернувшейся силой это не составит труда. Я знаю, нет, я уверена, что ради меня он спалит до отла дом моего бывшего мужа, со всеми его многочисленными отпрысками. Затем вспомнила о старой Стефе, когда все закончится, заберу ее. уже решила, лишь бы нянюшка захотела отправиться в мой новый дом. Мне кажется, ей будет там спокойнее среди дружеских лиц, пусть и на краю света. Да до собняка добирались долго. Время будто издеваясь, тянулось до бесконечности нелепо. Я изредка бросала взгляды на спутников. Муж казался невозмутимым, но я догадывалась, что творится в его душе. Маргел откинулся на спинку, обтянутую, потертым от старости бархатом, и Рур, выбравшись из капюшона, сверкал глазами с плеча хозяина, глядя то на нас с Джоном, то на Харла, расположившегося рядом. При этом он начинал шипеть, а наемник улыбался, сверкая зубами. Довольный тем, что дразнит малыша. Про себя я подумала о том, что не стоит Харлу шутить с бесенком. Рур не просто любимец мага. Непростой зверёк, очень сообразительный и со своим характером и внутренним миром, который я уважала. Наёмник пока просто не понимал, кого дразнит. Я отвела взгляд, посмотрела в окно, сердце внутри сжалось от неприязни. Видеться с эльроидами не хотелось, но этого было не избежать, как и временного союза с Харлом. Но вот впереди показались до боли знакомые ворота и стена. Мы беспрепятственно въехали во двор, только там к нам из дома вышел слуга, который сразу поинтересовался у возницы, кто прибыл. Вместо ответа Джон открыл дверцу и выбрался из кареты. Лорд Теуроит или кто-то из старших братьев дома? спросил Гаррет, взглянув на лакея. Да, милорд, ответил тот. Вот и хорошо. Передайте леди Эрленбевин Гаррет просит принять её. Продолжил Джон правильно решив, что только его имя ничего не скажет новому хозяину этого дома, а вот моё заставит лорда Иллиана распахнуть двери. Леди Эрлин удивился слуга. Я позволила себе выглянуть в окно, и лакей, конечно же, узнал меня, молодую супругу его почившего старого хозяина. "Миледи", только и проговорил он, припомнив имя прислужника, натянуто улыбнулся и сказала: Сообщи обо мне лорду Ильяну, Якоб. Я приехала, чтобы поговорить, не более того. Джон оглянулся на меня, но в тот миг я смотрела только на лакея, поменявшегося в лице. Создавалось ощущение, что он увидел призрака, и от чего-то мне пальстило выражение крайнего изумления в его взгляде. Да, не ждали? Так и хотелось задать подобный вопрос, но я вовремя напомнила себе, что он просто слуга. который лишь выполняет свою работу. А потому, мира любиво улыбнувшись произнесла: "Поспешите, у нас не так много свободного времени, и сообщите это хозяину". Лакей ушёл, забыв даже поклониться. Уже на вершине лестницы он напомнился, развернулся и сделал быстрый поклон, а затем продолжил едва ли не бегом подниматься к двери. Джон посмотрел на меня, но не обмолвился ни словом. А вот Маргель не стал молчать. Выбравшись из салона экипажа, он произнёс: "Как думаешь, примут?" обратившись ко мне, спросил Мак. "Конечно, ведь это они меня ищут", с уверенностью ответила я, хотя сама не горела желанием встретиться с новым лордом Элроидом, сыновья почившего старика не жаловали меня. Полагаю, они считали, что я хотела получить себе наследство Доэйна. Вряд ли хоть кто-то из них даже задумался о том, что я всего лишь жертва жадности и амбиций сводного брата. Если бы не Джон, стоявший рядом, ни за что не отважилась одна появиться у стен этого дома. Но присутствие Гаррета придавало сил и уверенности в правильности нашего решения. Впрочем, слуга вернулся довольно быстро, и я не успела толком испугаться и пожалеть о нашем появлении в столице. Локи пришёл не один. С ним рядом шагал высокий, некрасивый мужчина в чёрном костюме, с плащом небрежно и в явно спешке наброшенным на прямые плечи. Я сразу узнала его. Все сыновья Дуэйна Элройда были похожи на своего отца: некрасивые, лысые или лысеющие. Чаще всего они были коренастыми и невысокими. Этот был младшим и носил имя Рауль. по моему мнению, совершенно не подходившая его облику. Отчего-то рассматривая одутловатое лицо мужчины, вспомнила нечисть, заселявшую леса северных земель. Мысль о том, что Рауля и его братья в твари приняли бы за своих, заставила усмехнуться. И это, скорее всего, было нервное. Так что я взяла себя в руки, и до того, как отпрыск Элройда заговорил, уже не улыбалась, сдержанно глядя в блековые глаза благородного господина. Он, в свою очередь, рассматривал меня, едва одарив вниманием своих спутников, и по глазам, вспыхнувшим злобой, сразу стало понятно. Узнал мачеху, так и не успевшую стать таковой. «Евилась!» — прорычал он. «Ничего другого я и не ожидала». Подобралась, приготовившись к дать словесный отпор, но Джон отреагировал быстрее. Ещё раз заговоришь с моей женой в подобном тоне, вырвал горло, как-то просто произнёс он, но Рауль, оценив вид Гаррета, придержал язык. Я приехала поговорить с лордом Элройдом, произнесла я. Папаша умер, быстро ответил отпрыск. Знаю, а ещё знаю, что меня искали, и полагаю, что это вы. Разнесли весть о том, что я якобы убила вашего отца, сказала и открыто взглянула в блёклые глаза Рауля. Впрочем, добавила тут же, говорить стану только с Ильяном. Он ведь теперь лорд Элройд. уточнила я, а заметив тень примёркнувшую на лице мужчины, поняла, что не ошиблась. Конечно, можно было предположить, что и Илиан не дожил до счастливого дня главенства над своим родом. всё же старший сын Дуэйна сам был та ещё развалина, но он оказался крепок, а значит, с ним и предстояло вести беседу. Да, он послал за тобой, буркнул Рауль. Идём я провожу. добавил и окатил моих спутников недовольным взглядом. А эти пусть тут ждут. И ещё чего? Джон без приглашения начал подниматься по ступеням. Харрольд до этого момента сидевший в карете, выбрался наружу. И ещё больше напугав беднягу Рауля, олакей, молчавший до сих пор, от чего тот бросился вперёд, видимо, чтобы показать дорогу. Мы идём все, и ты вместе с нами, заявил Гарот, а я снова мысленно рассмеялась, глядя, как бледнеет бедняга Рауль. Впрочем, спорить он не решился, так что в дом мы вошли все. Впереди олакей, указывающий путь, и Маргель, замыкающий шествие с Руром на плече. У лестницы остался один возница, которому старый маг приказал ждать нас внизу. Дом встретил теплом и светом множества свечей в богатых канделябрах. Я сразу вспомнила обстановку особняка, вспомнила и пышную свадьбу, завершившуюся моим побегом. Признаться, находиться тут было неприятно, и я совершенно точно могла самостоятельно найти дорогу к кабинету старого лорда, вот только нас вёл Рауль. оставивши лакея внизу, сам младший Элройд вступал впереди, то и дела оглядываясь через плечо, будто ожидая от нас ударов в спину. Это несколько смешило, но и придавало уверенности. Рауль явно решил, что я и мои спутники опасны для его ничтожной особы. Но вот дверь в нужный кабинет. Рауль постучал снова, бросив взгляд на Джона, которого остерегался более чем остальных. Я всё время находилась между мужем и Харломом, и признаться было более спокойно с наёмником за спиной, чем если бы на его месте шёл Рауль. Последнему я доверяла меньше всего. Семья Элройдов всегда отличались подлыми деяниями, а сыновья старого дуэйна пошли в отца не только внешностью. "Кто?" раздалось из-за двери. "Это она, приехала". Раскрыв дверь, Рауль первым протиснулся внутрь. После чего сказал: "Проходите, господа". Я успела заглянуть в кабинет до того, как Джон переступил порог. Маргель за нашими спинами начертал что-то в воздухе. Знак с тихим хлопком распался и исчез, и мы вошли следом за капитаном, уже не тревожась по поводу магических ловушек. Здесь их точно не было. Зато были все сыны в яду Эйна, и едва войдя в кабинет, я невольно ощутила удар сердца под рёбрами. И запоздалый страх, сорвавшийся с губ тихим вдохом. Они восседали на стульях словно в зале заседания, а в центре кабинета, занимая чёрный массивный стол, расположился Иллиан Элройд, одетый в тяжёлый бархатный сюртук и белоснежную кружевную рубашку. Лысина старого лорда сверкала в свете магической лампы, стоявшей на столе. И в этот ми контакт был похож на своего отца, что я невольно вспомнила не состоявшегося супруга, о смерти которого и не думала скорбеть. "Надо же", произнёс Иллиан, пока остальные братья смотрели на нас пристальными, белёсыми взорами. "Сама явилась". "Не сама", проговорила я. "С мужем". С мужем лицо Иллиана даже вытянулось от удивления, став ещё уродливее, чем было. Надо же, и когда успела? Успела. В разговор вступил Джон. Он вышел вперёд, задвинув меня за спину, и посмотрел на лорда Элроида. Тот в свою очередь посмотрел на Гаррета, явно сообразив, кем является по отношению ко мне этот маг. Не бойтесь, господин, что она и вас отравит, неожиданно произнёс лысый лорд с кривой усмешкой. Моего отца эта стерва отправила на тот свет, она и её подлый братец. Придержите язык, когда говорите о моей жене, спокойно без тени эмоций, осадил Илиана Джон. А иначе что? спросил с усмешкой лорд Элройд, явно чувствувший себя в превосходстве, когда рядом были все братья и прислуга, готовая прибежать на крик. Гарет не стал разбрасываться словами. Он просто легко встряхнул руками, и пламя мгновенно ожив, потекло по его кистям, забравшись до широких плеч, где и остановилось, дрожа в нетерпении. Я вспомнила о том, с какой лёгкостью уничтожил муж целую армию нечести, и с каким-то удовлетворением заметила переменившийся взгляд Ильяна. Сразу стало понятно, что он понял, кто стоит перед ним. И это уменьшило бравады и дерзости в старом наследнике Дуэйна. Да, вероятнее всего, я поспешил. Быстро исправился лысый хозяин дома, а его братья застыли, глядя на Джона. Лица их вытянулись, а в глазах застыл страх одинаковый, один для всех. Приятно это слышать. Улыбнулся одними губами капитан. Рауль, предложи нашим гостям присесть, рявкнул на младшенького Иллиан. и тот поспешно принес стулья, предложив всем присесть. Мужчины отказались, а вот я села, устремив взгляд на старого лорда. — А теперь поговорим, я готов к диалогу, — продолжил Ильян. Он успел взять себя в руки и теперь не казался таким испуганным, как во время демонстрации силы капитана Гаррета. Но в глубине блеклых глаз плескался ужас и недоверие. Он боялся, а значит, был опасен. «Не так давно я получил письмо из столицы, в котором говорилось о том, что вы, лорд Ильян Эллройд, разыскиваете супругу своего умершего отца и при этом подозреваете ее в убийстве последнего», — произнес спокойно Джон. «Да», — не стал отпираться старший отпрыск Эллройда, но при этом шумно сглотнув, выдавая напряжение. «За леди Эрлин было назначено вознаграждение для того, кто найдет ее». или сообщит о месте нахождения, продолжил капитан. Маргель стоял рядом, храня молчание. Молчал и Харл, которого, по моему мнению, происходящее просто забавляло. У меня есть тот, кто докажет невиновность леди Эрлин, ставшей теперь леди Гаррет. Джон отряхнул руки от пламени и сложил их на груди в обманчиво спокойном жесте. После доказательства чего я требую снятия с моей жены обвинений и возвращения ей её земель и наследства. Брови Ильяна плавно поднялись вверх. Что? только и проговорил он, видимо, больше задетый словами о возвращении моего имущества, чем о доказательствах невиновности. По законам нашего королевства первым наследником имущества супруга является его жена. В данном случае Леди Эрлины есть наследница состояния вашего отца. Это докажет любой суд. И поверьте, я сделаю так, чтобы за делом моей жены взялся лучший королевский судья. И независимо от того, что она вступила во второй брак, ей полагается половина имущества вашего отца, то есть его земли, владения и казна. Иллиан мгновенно побогровел, а его братья задышали часты и гневно. Не нравилось им, как разговаривает Джон, а я просто наслаждалась каждым словом мужа. А поэтому я предлагаю вам сделку, просто проговорил капитан. Эрлин откажется от своей части наследства лорда Дюэйна. Вы возвращаете ей то, что Эрлин принадлежит по праву, и мы расходимся, каждый довольный собой. Но при этом вам придётся разослать А провержение обвинения, выдвинутого в адрес моей жены, при условии, что её невиновность будет доказана, прорычал осмелевший от дерзости капитан Иллиан. Несомненно, кивнул Джон. Леди Арлин не причастна к смерти вашего отца и своего бывшего супруга, но и вы в свою очередь дадите клятву на крови, что ни словом, ни делом, ни через каких-либо второстепенных лиц наемников, магов, не станете вредить вашей мачехе и ее новой семье. Договор будет действителен только на этих условиях. И я предлагаю вам самый мирный вариант раздела имущества, так как если вы против, то мне придется действовать иным способом». Джон не стал повторять о том, что у него хватает связей. «Но я увидела, что эти слова и не нужны. Братья Элройд сидели мрачны». Могу поспорить, что перспектива загрести мое наследство им нравилось больше, чем получить только то, что осталось после отца. Но они прекрасно понимали, с кем имеют дело. Это я и Маргел знали о том, что Гаррет сейчас в опале перед королем, а Элройды да вряд ли были в курсе. Возможно, знал их отец. Все же он был влиятельным лицом в королевстве. Но старика Дуэйна давно забрали боги, так что у нас был шанс получить то, чего мы хотим. Согласен. Напишу треклятую бумагу, и братья подпишут все до единого, мрачно пробурчал недовольный новый лорд. Тогда не будем откладывать это приятное дело. Предложил спокойно Джон, и на лице у Ильяна отразилось негодование. Но я не собираюсь верить вам на слово. Перебил лысова хозяина дома капитан Сначала мы подписываем бумаги, затем я доказываю невиновность своей леди. Сами понимаете, договор магический, нарушить его не может ни одна сторона, а вот вы, господа, вполне можете пойти на попятную, что мне совсем не интересно. Джон обернулся к Маргелу, и тот важно вышел вперёд. Приготовим бумаги, предложил старик, грузно его плечи важный кивнул, обратив на себя белёсые взгляды братьев. Как собираетесь доказывать невиновность своей жены? Ехидно поинтересовался старый лорд. И тут пришла очередь выйти из тени нашему Харлу. Наёмник встал перед семейством Элройд, повёл плечами и обвёл братьев долгим, пугающим взором, выпустив на волю скрытого внутри змея, который сейчас взирал на тех, кто находился в комнате, ярким взором с удлинённым вертикальным зрачком. Харл Только и проговорил Иллиан. Но, ну, конечно, как я и сам не догадался, я вижу прошлое и могу показать вам его. Просто тихим опасным голосом, в котором прорывались шипящие хищные нотки, сказал Змей: "Как всем известно, харлы не могут подделывать воспоминания, меняя их на те, которые были бы угодны другим, а потому в его видениях сомневаться невозможно", сухо отметил Гарет. Я проследила за тем, как под рукой Маргела возник лист бумаги. Шустрый на удивление Рауль поставил старику стул и тот, кивком поблагодарив младшего мужчину рода, присел и начал быстро писать, составляя договор. У меня в голове мелькнула мысль, что Мак уже не раз прокручивал его в своей голове и знал наперёд, что будет писать. Отчего строчки ложились на бумагу быстро и ладно, к явному неудовольствию Ильяна Элройда. Стоя за спиной Джона, следил за ним и за братьями, надеясь, что никому из них не придёт в голову совершить глупость. Но нет, они лишь глазели, позволяя старшему роду говорить одному за всех. Как впрочем было и при старике Дуэине, первый сын стал лордом и взял на себя всю ответственность и бразды правления. Не думаю, что Иллиан пользовался любовью у братьев. Но они почитали его как первого сына и главу. Возможно, нам это было лишь на руку, так как в итоге принимал решение он один, и не надо было договариваться с остальным сыновьям Дуэйна. "А вы же вы всё продумали и подготовили", холодно проговорил лорд Элройд. "Прежде чем подпишем договор, и вы предоставите мне свои доказательства, хотел бы я попросить об одном одолжении". Взгляд старика так походившего на своего отца, поднялся к гарету. Джон молчал, и Илиан, вдохновлённый тем, что он получил отказ, продолжил: "Если вдруг вы найдёте того, кто в действительности убил моего отца, прошу сообщить мне. Я не останусь в долгу". Вот тут Джон дрогнул, а я вышла из-за его плеча и устремила взгляд на старого лорда Вы ведь всегда знали, что я не убивала вашего отца. Только и спросила, чувствуя, как внутри всё закипает от гнева. Признаю. Да. Он не стал юлить. Видимо, присутствие в нашей компании Харла совело на нет все его попытки очернить меня и повесить на мачуху чужой грех. Тогда зачем? зло выплюнула слова. Скажем так, убийцу нам бы выдали легче, чем жену. сбежавшую от старого мужа. Последовал ответ, и я вспомнила, что уже слышала подобную версию произошедшего. "Как подло", проговорила ледине от ярости. "Зато предположительно действенно", честно ответил Илян. "У меня всё готово", прервал наш короткий диалог Маргель. Он встал, распрямив спину, провёл ладонью над листом с договором и только после этого толкнул его вперёд. Предлагая Элройду прочитать написанное, тот медлить не стал, взял документ и быстро пробежал по строчкам белёсым взором, кивнул. Изложено с умом. Признёс после неприятным холодным тоном, в котором зазвенели льдинки недовольства. Подписывайте, посоветовал Джон. И закрепим всё кровью, добавил Маргель. А вот и нож. Гаррет вышел вперёд. Уже знакомый нож, которым не так давно Харл пускал себе кровь, возник в его руке. «Магическая гадость!» — поморщился Ильян, едва разглядев оружие. «Зато подкрепляет магию печати», — улыбнулся мой муж. Ильян вздохнул и бросил взгляд в мою сторону, сказав, «Она тоже подпишет договор, как и все мои братья!» Гаррет лишь кивнул, и процесс начался. Илиан подписал первым. Затем рядом с его подписью и каплей крови свою поставил Джон. Дальше пошла очередь остальных отпрысков рода. И мне даже показалось, что для меня уже не останется места на кровавом листе, впитавшем в себя клятвы всех мужчин семейства Элройд. Но нет, нашлось место и для бывшей леди Бэвин. Когда нож оказался в моей руке, не дрогнула У Колола большой палицей припечатала выступившую алую каплю прямо поверх собственного росчерка Кроссмага, документировавшего договор. Маргель был последним, кто взял в руки нож и перо. И вот, вспыхнув синим пламенем, договор на миг поднялся в воздух, испарился я, а затем плавно опустился на стол. Из-за места крови, олевшей на документе, приступила одна печать с множеством лучей. похожая на диковинную звезду. Вот и отлично. Маргелл взял документ в руки, свернул и обхватил двумя пальцами, только для того, чтобы потом подуть на свиток. Мик и тот попросту исчез под злым взором лорда Ильяна. — Теперь ваш черед. Покажите нам память следа Ильяны, и тогда можете уходить. Я сниму с нее все обвинения и сегодня же отправлюсь в королевский замок к судье. Выдохнув, обернулась. Харл всё это время стоявший за нашими спинами, вышел вперёд. От чего-то при виде него мне на миг стало дурно. Подумала о том, что понятия не имею, как Харлы кроются в памяти, а вдруг это больно. Да, теперь было поздно отступать, поздно и бессмысленно. Ещё немного, и я верну себе то, что принадлежит мне по праву, а Элройды получат своё состояние и земли назад, без риска делиться с Мачихой. Я сделаю это, и останется только Фрэнсис. Сглотнув наделанное на лицо непроницаемую маску, а Харлл с мягкой походкой хищника перед смертельным для его жертвы прыжком приблизился ко мне, бросил взгляд на Джона, вставшего рядом, и сказал: "Маленькая мисс, бояться не стоит. Больно не будет. Делай своё дело", "Харл", ответила я. "Хорошо", осклабился он. Ему доставляли радость мои страхи, кажется, он ими подпитывался. Но поделать нечего. Надо идти на этот риск. Мне придётся прикоснуться к вам, миледи. Не переставая скалить зубы, проговорил наёмник: Вы проведёте меня по своим воспоминаниям и покажете то, что относится к делу покойного лорда, а я потом передам всё господам сыновьям. Не совсем представляя себе, как это будет выглядеть, вопросительно изогнула бровь. Всё просто. Понял меня без лишних слов Харл. Вспоминайте то, что кажется вам важным, а я увижу. Моё дело запечатлеть это в своей памяти. Он поднял руку и постучал себя пальцем по виску. Более не говоря ни слова, кивнула, от чего-то испытывая страх. и понимаю, что если немного промедлю, то откажусь касаться Харла, стоило продумать то, что я ему покажу. Нет, я знала, какие именно картины из памяти оправдают меня в глазах семейства Элройд. К тому же, как признался Илиан, они с самого начала догадывались о том, что смерть Дуэйна не на моей совести. Но тогда кто? Кому было выгодно, чтобы старик умер? Лорд Элройд Прежде чем коснуться наемника, посмотрела на старого сына, своего бывшего супруга. «Скажите честно, кого вы подозреваете в смерти своего отца? Или он умер собственный? От старости? И почему только я задала этот вопрос так поздно, но лучше позже, чем никогда?» И Лиан встретил мой взгляд. С пару секунд он хранил молчание, словно размышляя, стоит ли делиться своими подозрениями, а потом сказал... Это было выгодно мне и вам, леди Эрлин. Мне, потому что я наследник вам, потому что вы тоже являетесь наследницей отца. Хотя теперь этот документ возвращает нам наше имущество каждому в своём. Но, он прочистил горло. Я отца не убивал. Вы тоже были слишком далеко, полагаю, когда он отдал богам душу. Мои братья чисты. В этом я уверен, несмотря на то, что за каждым из них ходит согрешок. Но кто у нас не без греха? Мужчины загнул на смешливо брови. И всё же не унималась я. А вы сами не поняли? ответил вопросом на вопрос Иллиан. Я вот поразмыслил и пришёл в итоге к некоторым выводам. А то, что вы явились в этот дом доказывать свою невиновность, только подтвердило мои догадки. Заметив, что Джон напрякся, я почти со злостью взглянула в глаза старого лорда. Ну, чего он тянет? Захотелось поговорить, что-то не вовремя. Думаю, это ваш сводный брат, миледи. Всё же услышала я ответ. Не знаю, как, возможно, он нанял кого-то, возможно, каким-то образом сделал это сам. Он заинтересованное лицо, потому что мог получить состояние и ваше, леди Эрлин, и моего отца, каким-то образом спросила я, но уже и сама знала ответ. Харлы не просто так искали меня, и Фрэнсис не просто так нанял этих дорогих и опытных наёмников. Он всё продумал, да мелочей, кроме одного, того, что я встречу на своём пути хороших людей, верных друзей и Джона. Фрэнсис не мог предположить, что я избавлюсь от связи с Элроидом, что убегу, не побоюсь отправиться одна. И полагаю, он хотел жениться на вас и получить всё. Закончил за меня мою мысль, Элройд. Теперь я в этом уверен. Вы же не кровные брат и сестра. Законом разрешены браки между сводными братом и сестрой, при условии, что их не связывает кровь и что их не кормила одна кормилица. А с этим, как я полагаю, проблем нет. А значит, не ты препятствий. Тогда почему вы преследовали Эрлин, а не Голандера? сухо спросил Гарет. которым суждения старика Илиана явно показались разумными, и Агенья ожидала от этого мужчины таких глубоких мыслей. "А он не так глуп", подумалось мне. Точнее, совсем не глуп. Да и его отец, если бы не был таким самоуверенным, сейчас, возможно, был бы жив. На этот счёт была масса мыслей, но время шло, а оно сейчас было на вес золота. Как я уже сказал ранее, найдёте убийцу. От благодарю сменил тему новый лорд. Его братья начали было протестовать, но старший отпрыск рода шикнул: "На родню, и те притихли. У вас есть Харл, вы сможете доказать вину Галандера?" коротко припечатал старый лорд. "Почему не сделали это сами?" только и спросил Джон. "Вероятно, потому что лорд Фрэнсис Галандер сейчас один из королевского совета, неприкосновенный, как и остальные лорды, заседающие там". А вы, насколько я понимаю, выше законов, господин Гаррет. Хотите всё сделать чужими руками, поняла я, лорд Илиан наигранно вздохнул. Я уже получил больше, чем хотел. А теперь не теряйте время, я хочу убедиться в том, что прав, и вы не замешаны со своим братом в смерти моего любимого отца, сказал и усмехнулся. А я качнулась к Харлу и позволила ему коснуться себя. Мысленно содрогнувшись от отвращения, когда неприятно холодные пальцы обожгли ледяным огнём, стоило ему это сделать, как я начала вспоминать. Собравшись почти сразу, показала ему то, что хотела: как приготовила зелье, как сама сделала первый глоток, проверяя его действие, как после свадьбы усыпила старого лорда и разорвала нашу с ним связь, оставив платье и кольцо, и как убежала Выбравшись из окна с помощью вернувшейся магии, Харл не переступил черту. Он увидел всё, что надо. Причём я показала ему все ингредиенты, из которых готовила зелье. Ни один из них вместе или по отдельности не мог убить Доэйна. Это докажет любой целитель. Стоит ему увидеть то, что скоро увидит сыновья Элроида. Когда Харл отпустил меня, собрав все воспоминания в единое, открыл глаза и устало выдохнул. Почти мгновенно ощутив, как Джон подхватывает меня, опасаясь, что упаду, лишившись чувств. "Готово", спокойно произнёс Харл. "Девочка, то есть леди, не убивала вашего отца. Да, немного приголубило прежде, чем он уснул, но от такого не умирают. Можете поверить мне, как тому, кто знает толк в хорошей смерти", сказал и оскалился Уставившись в белёсые глаза Ильяна, "Покажи", безразлично потянулся через стол к наёмнику, новоиспечённый лорд Элройд. Харл было шагнул к старику, но тот подозвал одного из братьев и велел: "Сначала ему. Гельберт у нас разбирается в настойках". Равнодушно пожав плечами, Харл подождал, пока один из братьев подойдёт ближе, а затем положил обе руки ему на голову и закрыл глаза. «В крови отца не обнаружили яд», — тем временем заговорил Ильян. «Все это просто процедура для очищения моей совести, и я хочу узнать, как его убили». «О, у него есть совесть!» Я едва не рассмеялась, а Джон, поняв, что обморок мне не грозит, поставил меня на ноги, готовый в любой момент подхватить, если начну терять сознание. Но я уже думала только о Фрэнсисе и о словах старого хозяина дома. Фрэнсис собирался на мне жениться, да быть такого не может. В его любовь я не верила, а ещё, ещё он почти никогда не проявлял ко мне интерес, как мужчина к женщине. И всё же вспомнила слова Маргела: старик мудр. Он оказался по всей видимости прав, увидев то, что я упустила из вида. Фрэнсис всё продумал. Теперь я это понимала. Благодаря словам Ильяна всё сложилось в одну картину. Части мозаики показали мне ужасную правду. Он был жив, когда леди Эрлин покинула замок, сообщил нам Гилберт Элройд. Услышав его слова, едва не рассмеялась. "Боги", сказала резко. "Конечно, он был жив и жил ещё несколько дней после моего побега, не так ли? Договор в силе", прервал мой возглас Илян. "Вам возвращается ваше наследство, и вы не претендуете на свою долю в наследстве отца". Я обещаю, что никто из моего рода не станет чинить вам препятствий и вреда, ни сейчас, ни после, всё, как сказано в этом документе. И почему у меня создалось стойкое ощущение, что мы просто потеряли время? Хотя нет, тут я не права. Мы вернули мне моё состояние и земли и получили клятву кровь от всего рода Элуройт. О том, что никто и никогда с их стороны не станет преследовать меня и моих детей. Кажется, я снова стала состоятельной леди, и это было приятно. Ведь я уже давно мысленно простилась со своим имуществом. А нам с Джоном не помешает замок и доход из земель. А еще рудники. Джон ведь пока не в курсе, насколько богатую женщину получил в супруге. Но об этом мы поговорим позже. Маргел до сих пор стоявший молча кивнул и посмотрел на капитана. С этим разобрались. Теперь идём к Лорду Голандору. Он перевёл взгляд на Харла. "Желаете, чтобы я покопался в его мозгах?" ехидно спросил он. "Это будет последнее, что я сделаю для вас". Гард кивнул, а Маргель обернулся к уродливому собранию наследников Дуэйна. Рур, до сих пор сидевший в тиши воды, перебрался на другое плечо хозяина, разминая лапы. "Прощайте, господа", сказал Мак. И Лиан ничего не ответил и лишь перевел взор на нас с капитаном. «Я рад, что вы зашли», — только и сказал он. Джон взял меня за руку и, не говоря ни слова, двинулся к выходу, а следом за нами пошли Маргелл и Харл, оставляя за спиной пристальные белесые взгляды потомков Дуэйна Элройда. Фрэнсис всегда обладал этим чутьем, которое подсказывало ему, Стоит ли ждать неприятностей? Вот и сегодня, едва минуло утро, а солнце поднялось по небосклону, стремясь к зениту. Он ощутил волнение и тревогу, охватившие мужчину и не отпускавшие ни на мгновение. От Харлов не было вестей, и это волновало Голландера больше всего. Он опасался, что Харлы упустили Эрлин, или что ещё хуже, она погибла в северных землях до того, как они успели её поймать. Думать о последнем не хотелось, да и не верил маг в подобное. Он чувствовал, что девушка жива, но понимал, что может ошибаться. Их связь никогда не была крепкой, и особенно ослабела, когда он разорвал ее, отдав Эрлин старику Дуэйну. «Господин, что будете на обед?» Слуга появился в полдень и, стоя на вытяжку, ожидал ответа мага. Но Фрэнсис не чувствовал голода, а только страх, который становился с каждой минутой все сильнее, Кажется, мне пора уезжать из столицы, подумал он, взмахом руки отпуская слугу, который так и не дождался ответа лорда. Нет, он помнил о том, что портал настроен на этот город, и если Харлву вернуться, то вряд ли смогут найти его. Но ждать их становилось опасно. А потому Фрэнсис принял решение уходить. К тому же эти Аллоройды не оставляли его в покое, требовали, чтобы их привёл к ним сестру А как он мог привести Эрлин, если она была за тысячи миль вдали? Он и сам был бы не прочь увидеть девушку. К тому же сроки поджимали, дни были на исходе, а значит, ему придётся начать действовать самому. Хорошо, что он уже знает, где именно искать сестру. Хоть в этом Харлы и оказали помощь. Оставалось найти портальный камень, настроить его на серый замок и сделать всё наилучшим образом. Ведь не зря говорят: "Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам". Когда в двери снова постучали, Френсис было решил, что это вернулся слуга. "Я занят", рявкнул он, раздумывая над тем, что делать дальше. Но стук в двери повторился и стал более требовательным, и Голандер застыл вдруг, ощутив, как по спине прошёл озноб, и чувство страха усилилось. Уже, понимая, что за дверью его не ждёт ничего хорошего, Френсис бросился к стене. Помедлив в долю секунды, он остановился, прислушиваясь к звукам. Ему было необходимо сосредоточиться, чтобы спрятаться от посторонних взглядов. Опустив руки, мужчина отряхнулся, словно огромный пёс, выбравшийся из реки. По его телу пробежала волна из магических искр. Он выдохнул и, подняв одну руку, коснулся стены. Мгновение и рука вошла в камень, исчезнув. Фрэнсис двинулся вперёд, шагнув в стену. Растворяясь в ней, успев за секунду до того, как дверь распахнулась от мощного удара, с шумом ударилась о стену. Голландер с трудом повернулся, оставаясь скрытым от сторонних взоров, и посмотрел на того, кто вошёл в его гостиную. Как и всегда, двигаться в камне могу было тяжело и неудобно, зато никому и в голову не придёт искать опасность в стене. Фрэнсис никому не открывал свою тайну. Понимая, что такое редкое умение пригодится ему в жизни ещё не раз. Впервые он использовал его в детстве, открыв для себя магию необычную и загадочную. Тогда ещё мальчишкой он провалился через стену словно призрак и остался внутри. Хорошо, что не запаниковал. Хотя, что говорить, страх был, но Фрэнсис даже будучи ребёнком всегда был рассудительным и сообразительным. Он помнил, как заставил себя успокоиться и как попробовал выбраться из стены, ставшей его невольной ловушкой. И ведь выбрался. Да, находиться в камне было непросто. Ощущения подобны тем, какие испытываешь, когда идешь против течения сильной горной реки, преодолевая сопротивление. И камень внутри порой был так же холоден, как и ледяные струи, сбегавшие из ледника. А иногда мог и обжечь, если стена нагревалась на солнце. Сейчас Фрэнсис, затаившись, рассматривал того, кто вошел в его комнату. Впрочем, увидев наемника, у Галандера отлегло от сердца, несмотря на то, что он был без своих сородичей. Выражение лица наемника казалось пугающим, но маг не боялся. Против него этот Харл – ничто. Но куда подевались остальные змеиные воины? И где Ассан, с которым Фрэнсис заключил договор? Видимо, двое погибли, а третий пришёл за деньгами и привёл его сестру. Вошедший в ошётчив комнату наёмник вытолкнул перед собой девушку. Эрлин казалась подавленной, она удивлённо и испуганно озиралась, явно не понимая, где оказалась. В виду сестрицы был растрёпанный и жалкий. Харл связал ей руки за спиной, весьма предусмотрительная осторожность, и всё же Фрэнсис не торопился выходить, выжидая, слушая, следя. за наёмником и его добычей из давящей стены защищавшей его от чужих глаз. "Эй!" рявкнул Харл и огляделся по сторонам, видимо, решив, что Фрэнсис его попросту игнорируют. "Куда ты подевался, господин?" слуга внизу сказал, что вы минуту назад виделись и разговаривали. "Появись и выполни свою часть договора". «Я привел девчонку и хочу денег, которые заслужил!» Фрэнсис и не подумал показаться. Замер, едва дыша, чувствуя, как со всех сторон на него давит тяжесть холодного камня. Но ощущение, что в происходящем что-то не то, не оставляло мага. Он во все глаза смотрел на сестру, понимая, что соскучился, и даже не представляя, что это могло иметь место, чтобы он и скучал. «Мои друзья погибли, а ты прячешься? Напомнить, чем грозит нарушение договора с Харлами!» Не успокаивался наемник. Фрэнсис тем временем спокойно взирал на леди Бевин, или леди Элрой. Ее короткие волосы и мальчиший костюм многое рассказали магу. Теперь он точно знал, в каком виде она путешествовала в этих северных землях. Но мысли с внешности Эрлен переключились на другие, более приятные. Она здесь, а значит, он успел. Скоро предоставит её Иляну и получит то, что причитается сестрице. Правда, прежде придётся немного поработать с ней. Уговорить с не получится, это Френсис знал точно. Но у него был план, как заставить девушку согласиться на его условия. План, который он впоследствии хотел подкорректировать под собственные интересы. Но ей об этом знать не нужно. Выходи, иначе не получишь свою сестру. Между тем Харл со злостью швырнул Эрлин на ковёр перед камином. Она упала, охнув. А наёмник обошёл гостиную по периметру, заглянув даже за тяжёлые шторы и под низкий столик, хотя и так было понятно, что Фрэнсис не может прятаться в подобных местах. Не оставил без внимания Харл и спальню. вернувшись, из которой зло ударил кулаком в стену, ушёл и произнёс слово, от которого Голандер заскрежетал зубами. У этого наёмника был слишком неприятный лексикон. Впрочем, чего ожидать от полузверя, который и говорить-то правильно не умеет. Сволочь. Харл подошёл к Эрлин и одним рывком поднял её на ноги. Она посмотрела пристально ему в лицо, и на миг Френсису почудилось что она пытается что-то сказать одним взглядом, а затем наемник схватил ее за горло одним резким движением и поднял вверх так, что ноги девушки оторвались от пола. «Я не получу денег, а он тебя!» прорычал злобно змей, и тут Фрэнсис понял, что если сейчас не выйдет из укрытия, то лишится всего, о чем так мечтает, потому что Харл был готов убить его сестру, а значит, плакала наследство и брак с Эрлин. А терять состояние мужчина был ненамерен. Слишком долго он шел к этому, слишком многим рисковал и поставил на кон. Не выдержав, маг шагнул из стены, крикнув так, чтобы Харл услышал. «Стой! Я здесь! Отпусти, леди!» И полностью вышел из стены. Взгляд Иссана обратился к нанимателю. Несколько секунд он просто смотрел в глаза молодого мага, а затем гадко усмехнулся и осторожно опустил Эрлин на пол. После чего ражал пальцы, сжимавшие её горло, девушка осела на ковёр, закашлевшись. Из её глаз брызнули слёзы, но Фрэнсис смотрел не на сестру, а на Харла, который, развернувшись всем телом, голандеру шагнул в его сторону. "А она здесь? Где моя плата?" прошипел змей. "Где твои спутники? Я договаривался с Асаном". Сделал попытку Фрэнсис О, гебли, я принимаю плату за всех, чтобы мои друзья умерли не напрасно. Но Мак явно не намеревался сдаваться. Я заключал договор с твоим старшим Харл и не обязан выплачивать золото тебе. Он прищурил глаза, следя за действиями наёмника. Да, это так, но ты же не глуп человек. Ты не захочешь иметь такого врага, как я. за своей спиной. Галандер медлил. Он знал, что право отказать на его стороне, так как действительно заключал договор со старшим из знаёмников. Вот только Эрлин ему привели, и Харл прав, не стоит с ним ссориться. Змеи не из тех, кто прощает обиды. Хорошо. Френсис качнулся было в сторону спальни, где хранил свои сбережения в потайном пространственном кармане, не хотел, чтобы Исан его увидел. Когда почувствовал, что-то неладное, секунды и по спине пробежали мурашки холода. Страх. Он редко его испытывал, но сейчас именно страх ударил в спину. Фрэнсис не успел обернуться. Его просто подняло в воздух, будто чьи-то незримые, призрачные и очень сильные руки схватили едва не сдавив рёбра, подкинули вверх, удерживая на весу, а после с силой припечатали к полу, да так, что в глазах мага потемнело. Быстрее, пока он не пришёл в себя. Успел услышать голандр чей-то чужой и совершенно незнакомый голос. Он дёрнулся, сбрасывая с себя темноту, моргнул, попытался сесть, стряхнуть удерживающие воздушные путы, уже понимая, что произошло. Но они тут-то было. Сила удерживающая его не выпускала жертву, а когда в глазах прояснилось, Фрэнсис увидел склонённое над собой незнакомое лицо какого-то старика. На плече у последнего сидел жуткий зверёк с красными глазами и таращился, скаля острые зубы, явно злобный и пышущий гневом. "Кто вы?" прохрипел сдавленно Фрэнсис. "Кто вы такие?" Из-за плеча старика, явно мага, выглянула Эрлин. Руки её были свободны, никаких пут, как прежде, и смотрит с вызовом, во взгляде острое и пугающее желание причинить боль. Иму Френсису, а лицо сестры, он прежде не замечал на нём подобного жуткого выражения и обещания скорой расправы. Она и сама казалась ему незнакомкой. Эрлин изменилась до неузнаваемости. От прежней милой, хотя и дерзкой девушки осталось лишь воспоминание. Сейчас над ним возвышалась чужачка с горящим пламенным взором и оскалом, достойным мелкого зверька. который перепрыгнул с плеча старика на ее узкое, вцепившись лапкой в ухо девушки. «Ну, здравствуй, милый брат!» – произнесла тихо Эрлин. А Фрэнсис только сейчас понял, что это она удерживает его своей силой, и именно она ударила его в спину несколько мгновений назад. Бывшая леди Элл Роид склонила голову на бок, рассматривая мага, связанного магическими путами, В этом Маргел был большим мастером. Ты искал меня? спросила девушка. Вот, я пришла. Введи своему другу отпустить меня. Поговорим. Я объясню, зачем отправил за тобой наёмников. Быстро ответил Голландер, а затем увидел ещё одного участника происходящего. Мужчина, огромный, крепкий и высокий, как скала, стоял у дверей и смотрел на него пристальным, немигающим взглядом серых глаз. И от этого вздора Френсису захотелось съёжиться и просочиться сквозь стену, вернувшись под её надёжную, непробиваемую защиту. "Не надо разговаривать", быстро проговорила Эрлин и кивком головы позвала Харла, который радостно скались, наклонился над молодым магом. "Он твой", только и сказала девушка, и Френсису совсем не понравился тон её голоса и то, Как она произнесла простую фразу, которая будто перечеркивала его жизнь. «Как вы!» Он зернулся всем телом, призывая магию, но Эрлин подняла выше руки, и незримые путы пригвоздили Галандера к полу, не позволяя ни шевельнуться, ни толком вдохнуть. Иссан потянулся к его голове руками, продолжая улыбаться. Скалился и звереныш, по-прежнему державшийся за ухо Эрлин. Френсис только теперь понял, откуда у сестры взялись такие силы. Эта тварь питала её. Она была магической. Расслабься и впусти меня, и больно не будет, заявил Харл, касаясь его головы своей ручищей. Но по мне так лучше сопротивляйся. Я люблю боль, добавил он, и свет перед глазами Френсиса померк. Я смотрела, как подрагивало тело Фрэнсиса, смотрела и понимала, что не испытываю ни капли жалости к тому, кто назывался моим сводным братом. Харл не щадил Голландера. Руки и ноги последнего то и дело дрожали, словно в предсмертных судорогах. А когда наемник отпустил свою жертву, Фрэнсис совсем обмяк, и я почувствовала, что почти не держу его, так как сопротивления силе больше нет. Но не ослабила внимания и хватку, так как знала, на что способен мой братец, а он сопротивлялся. Со скалом и взглядом ядовитой гадены проговорил Харл. Было заметно, что сопротивление Фрэнсиса доставляло ему немалое удовольствие, но сейчас меня волновали не пристрастие змея к насилию и боли, что ты увидел. Джон вышел вперёд, до этих пор он стоял в стороне, готовый в любой момент прийти нам на помощь. А вот теперь приблизился с интересом глядя на наёмника. Наш красавчик Мак, тот, кого ищет лорд Иллиан, быстро ответил Харл, а то он убил старика, остановил ему сердце. Взгляд золотых глаз переместился с Гаррета на моё лицо. Вы знали, какой монстр ваш брат, леди Гаррет. Он всегда скрывал от меня свои способности, ответила тихо было дико слышать от чудовища, как он называет другого человека монстром. Но что-то подсказывало мне, что Исан прав. Иногда в нас прячется зло. Именно оно исказило душу Френсиса, превратив его в монстра. Хотя я никогда не помнила, чтобы он относился к кому-то с теплом. А знакомы с Галандером мы были с детства, вот только спорить с Харлом не стало. Хотите посмотреть Вдруг спросил наемник. Я была, покачала головой, а затем неожиданно даже для себя кивнула и потянулась к Харлу. На этот раз прикосновение Иссана не было неприятным, но я от чего-то сглотнула вязкий ком, образовавшийся в горле, и вспомнила, как эта самая его рука, которая сейчас почти невесомо касалась моей кожи, не так давно сдавливала мое горло. Да, это была игра, шаг, на который мы пошли, чтобы вынудить Фрэнсиса. показаться, покинуть своё убежище. Обман помог, но горло до сих пор саднило, и мне стоило подлечить его, чтобы не проступили синяки. Это ещё хорошо, что Гаррет не видел. Всё это время они с Маргелом находились в коридоре. Дверь мы с Харлом предусмотрительно закрыли, а потом действовали по плану. И вот до чего меня довёл наш обман. Горло немного саднило, и отчаянно хотелось отпрянуть от Иссана. Но любопытство было сильнее чувства самозащиты, и я погрузилась в чужую память, как в липкую патоку. Мысли Фрэнсиса оказались неприятными и грязными. На миг я увидела покой старика Элройда глазами сводного брата, а потом и то, что он сотворил, убив старика. Затаившись в стене, Фрэнсис ждал, когда Дуэйн ляжет на кровать и уснёт, а затем вышел из укрытия и проделал нечто такое, Отчего у меня сердце на миг застыло в груди? Как он это сделал? Как прервал жизнь старого лорда? На Элроиде после прикосновения Галандера не осталось и следа. Неужели он мог преодолевать любые преграды, будь то стена или человеческое тело? Я содрогнулась, ощутив, как брат сжимает руку в кулак, останавливая сердце старого мужчины, и как после вытащив пальцы из груди лорда, пятится назад, чтобы скрыться за стеной. войти в неё и таким образом избежать наказания. Кто-то ещё желает посмотреть, что таит в себе ми лорд? спросил голос Харла, когда я выплыла из памяти Френсиса, считаный наёмником, желающие нашлись, и первым был мой муж. Пока капитан смотрел на прошлое с помощью Харла, я склонилась к Френсису, рассматривая его и думая о том, что вижу впервые. И сам прав, это ни человек, ни мак Это настоящее чудовище. Продумавший свой план, казавшийся ему грандиозным, он желал получить всё: моё наследство, богатство ил Уройда и место в королевском совете. И всё бы получилось. Харлы нашли бы меня и вернули, если бы не вмешательство судьбы, пославшей мне Джона. Фрэнсис пошевелился, отчего сердце в груди тревожно сжалось, и они стало давать ему шансы очнуться. и просто ударила силой, как смогла, заметив, что капитан, проследив за моими действиями, лишь вопросительно приподнял вверх одну бровь. Ты сам видел, на что он способен, пояснила, пожав плечами. Это было сделано инстинктивно. На губах Гаррета промелькнула улыбка. В коридоре раздались запоздалые шаги. Кто-то из прислуги явился на шум, и как всегда вовремя. Скорее всего, они там попросту ждали, когда всё успокоится. Боясь соваться в разборки магов, и правильно поступили. Господа, в гостиную сутулившись вошёл кто-то из слуг. Что происходит? спросил он неуверенно. Поймали убийцу. Только ответил мой капитан. Так что прошу немедленно отправить кого-то из челяди в город за стражей. Убийцу, выдохнул слуга. Я Джон Гаррет, капитан королевской армии. Быстро сказал муж и запустил руку в вырез на своей рубашке, явив взору слуги тот самый медальон, который я когда-то нашла в лесу у озера и вернула владельцу. Это мой военный знак. Подделать подобное невозможно, невозмутимо продолжил Гаррет. Хорошо разглядели, мужичок кивнул. А теперь приведите стражу, пока этот человек не очнулся, добавил Джон, и слуга, помедлив с пару секунд, стремиглав бросился прочь из комнаты. Надеюсь, мы теперь в расчёте, спросил Харл, поглядев на нас троих. Маргелу распрямил спину, но не переставая следил за лежащим на полу мужчиной. А я подозревала, что на этот раз ударила брата сильнее, чем стоило. Впрочем, пусть с ним разбираются Элроиды или королевские маги, мне было всё равно, какая судьба ожидает Фрэнсиса, не после того, что он сделал со мной, волноваться за его судьбу. Никто не вынуждал его убивать, никто не заставлял продавать меня за место в совете. Я могу получить причитающуюся мне плату. Тем временем поинтересовался Харл. Все же свое обещание мы выполнили. Он намекнул на то, что привел меня к Голландеру, как и было договорено между его старшим Харлом и Фрэнсисом. Бери. Холодно бросил Джон. И дважды просить себя и сам не заставил. А к тому времени, когда пришла стража, удивлённая подобным вызовом, Харло уже и след простыл. И стоило отдать ему должное, из спальни Фрэнсиса, где наёмник обнаружил деньги, он взял только то, что ему, судя по всему, причиталось, а остальное оставил на месте, чем приятно удивил и меня, и капитана Смаргелом. Не ожидали мы подобного от змея, так что удивление было приятным. Надеюсь, мы больше не встретимся, уходя, попрощался Харл. Провожая его взглядом, поняла, что придерживаюсь того же мнения. Кажется, с меня хватит приключений до конца моих дней и знакомств с такими вот типами. Впрочем, если сравнивать, то и сам мне теперь импонировал больше, чем сводный брат. Что произошло? Кто здесь убийца? Один из стражников подошёл к нам, второй остался в дверях. и при этом смотрел настороженно. Под для него застыл слуга, а где-то в коридоре толпились ещё лакеи и горничные. Всем было любопытно, что же такого произошло. И все, как я думаю, слышали прежде шум схватки, и вот теперь явились в полной мере удовлетворить своё любопытство. Джон оставил нас с Маргелом присматривать за бесчувственным Франсисом, а сам принялся что-то объяснять стражнику, показав свой медальон. при виде которого тот вытянулся по струнке и внимал капитану с более расположенным видом. "Гарет всё уладит", сказал мне Маргель тихо. Бесёнок перепрыгнул на плечо хозяина, а я запоздало поняла, что он уже давно перестал держать меня за ухо, делясь своей силой для удержания Галандера. "Я и не сомневаюсь", произнесла в ответ. "Ну а что потом?" спросил старик, а я, уставившись на сводного брата, ответила: "Дальше Всё как планировало изначально, академия уточнил маг, кивнув, бросила на его лицо быстрый взгляд. Осуждаете, что оставляю мужа? спросила тихо. Надеюсь, что серый замок получит отличного целителя. Улыбнулся в ответ Маргель. А расстояние чувствам не помеха, особенно теперь, когда одна милая леди снова скоро станет богатой особой, если я всё правильно понял. Он понял правильно. И я улыбнулась, уже точно зная, что буду делать дальше.